В конце вечера Амалия предложила графине Ковалевской подвезти ее на своем автомобиле, так как женщина поселилась недалеко от особняка баронессы Корф. Екатерина Петровна ответила согласием. В машине между попутчиками завязался разговор. — Видите, я все-таки была права тогда. — А вы мне не поверили, — сказала графиня. Я сразу почувствовала, что именно Мария убила моего мужа. Впрочем, уже через несколько дней я увижу, как на нее опустится нож в возмездие. О чем вы, Екатерина Петровна? Я решила присутствовать на казни. Собственно говоря, на такие события публику не допускают, то есть официально. Но так как я была женой убитого, мне сообщили, что я могу находиться там, если захочу. Амалия поморщилась. По правде говоря, она не ожидала от Екатерины Петровны такой кровожадности. Не уверена, что вам понравится это зрелище. Довольно сухо сказала баронесса Корф. Вот и у меня тоже дрожат поджилки. С неожиданной прямотой призналась графиня. И все же я пойду. Голубушка, зачем? Вам меня не понять, Амалия Константиновна. Вы, наверное, уже забыли, что говорили свидетели на процессе. Пока Нелидов убивал моего мужа, Туманова с Урусовым веселились на праздники, пили шампанское. И наверняка говорили тосты вроде... За нашу удачу, за избавление от всех неприятностей, за избавление от Паши стало выйти, который столько сделал для нее и для адвоката тоже. У графини на глазах выступили злые слезы. Вот так вот теперь я хочу лично увидеть, как их самих окончательно избавят от всех неприятностей, связанных с пребыванием в этой жизни». И не говорите мне, умоляю, что я должна простить, что религия предписывает. Ничто не мешает мне простить их, когда они умрут. Баронесса вернулась домой удрученная. Ночью она несколько раз просыпалась с ощущением смутного беспокойства, но вскоре вновь проваливалась в сон. Однако на этом. Ее испытания вовсе не кончились, потому что вскоре после Рождества к ней наведался комиссар Папион, и вид у него был весьма смущенный. Я вовсе не хотел вас беспокоить, сударыня, потому что прекрасно понимаю, воспоминания об убийстве графа Кавалевского должны быть вам неприятны. Однако согласно закону мы не имеем права препятствовать. О чем вы, комиссар? Мария Туманова изъявила желание встретиться с вами перед тем, как ее казнят. «Когда казнь?» «Послезавтра». «Умно», — подумала Амалия. «Все заняты только Рождеством и Новым годом, и никому больше нет дела до троицы приговоренных. Должна признаться вам, мсье, что у меня нет никакого желания встречаться». с этой женщиной. Таково ваше окончательное решение. Баронесса закусила губу. Она сказала, зачем я ей понадобилась. Насколько я понял, Туманова хотела бы попросить у вас прощения. Впрочем, это только мое предположение. Амалия представила себе четыре тюремных стены. окна с решетками и женщину, которая в свои последние на земле часы не видит ничего, кроме них. Потом осужденную выведут во дворы. И... Хорошо. Решилась баронесса, я поговорю с ней. И на следующий день она оказалась в комнате для свиданий, особом помещении, предназначенном только для тех. кто дожидается смертной казни и их посетителей. Когда лязгнула дверь, и в сопровождение охранника вошла Мария Туманова, кутаясь в шаль, Амалия даже не нашла в себе сил подняться и навстречу, настолько была поражена. Волосы женщины были коротко острижены, черты бледно-желтого лица заострились, Губы стянулись в тонкую ниточку. Теперь ничто в ее внешности не напоминало ту очаровательную, оживленную даму, которая не столь давно уверяла в разговоре с Амалией, что понятия не имеет о том, кто убил графа Кавалевского. Вы посылали за мной, сказала баронесса, и я здесь. Мария села напротив. И теперь их разделял только грубый деревянный стол. Охранник отошел и стал у дверей. Все движения Тумановой были немного замедленными. Она двигалась, как во сне. Я очень рада, что вы пришли, заговорила осужденная мне. Мне очень жаль, что все так получилось. Я имею в виду вашего сына, что его подозревали. Не стоило мне сюда приходить, мелькнуло в голове Амалии. В глубине души она не сомневалась, что Мария с легкостью послала бы Михаила на эшафот, если бы это помогло уйти от наказания ей самой. И тут коварная память устроила сюрприз. Амалия словно провалилась в уютную квартирку на бульваре. Малая рба услышала щебечущий голос, который говорил что-то вроде: "Полагаю, когда вся эта история закончится, вы зайдете ко мне в гости. Мне было очень приятно поговорить с вами." Баронесса встряхнула головой и пристально посмотрела на свою визови. Что за вздор в самом деле? И о чем им вообще можно говорить? Как только вы спросили. Тогда, во время своего визита ко мне о страховке, у меня мелькнуло предчувствие, что все пропало. Устало промолвила Мария, а потом пришел он. Женщина не назвала имени, но Амалия и так поняла, что речь идет о Папионе. «Зачем вы хотели видеть меня?» Чуть резче, чем следовало, спросила баронесса, Вы куда-то спешите? Я? Нет, просто, просто я не умею беседовать с людьми, которым завтра отрубят голову. С досадой подумала Амалия. Но как сказать такое вслух?